Хранители секретов За то время, что путешествовал по Кении и Танзании, я часто видел Масаев. В саванне масайские дети пасли баранов. На дорогах подростки с копьями, луками, стрелами, разрисованными лицами предлагали сфотографироваться с ними за доллар. Эдакое экзотическое фотоателье. Часто вглубь от дороги, В прериях или ближе к буйным зарослям кустарника, высотой из сибирский подлесок, виднелись масайские деревни. Однажды издали я принял такую деревню за стадо буффало. Дома-мазанки тоже бычьего цвета. Поставлены бок о бок, по кругу. То есть, как и буффало, деревни занимают круговую оборону. Внутри такой деревни крепости масаи чувствуют себя защищенными, в безопасности. Хотя говорить о неприступности Масайской деревни в век ядерного оружия, все равно, что пытаться обогнать Порше на телеге с квадратными колесами. Зато такое устройство их поселков защищает от ночных нападений особо проголодавшихся, а также старых и больных хищников. Причем от нападения не на человека, а на скот. В каждой Масайской деревне есть своя центральная Красная площадь где проходят главные духовные мероприятия общины. Здесь и молятся, и празднуют свадьбы, и поминают, и заседает Верховный Совет Племени. Здесь же ночует скотина. Масаи-кочевники. Главное для них их стада. Поэтому на ночь они загоняют коров и баранов внутрь деревни. Так и ночуют дружно, перемежая человеческий храп с сопением животных. Люди по краям, скотина в центре. Она главнее. Она дает шерсть, мясо, молоко. Из рогов можно наделать много безделушек. Масая без скотины, как космонавт без скафандра, как американец без кредитной карточки. Поэтому и коровы, и бараны у Масаев чувствуют себя счастливыми и довольны своей жизнью. Их кормят, поят, лечат, оберегают. О них заботятся. Их лелеют, на них молятся. Для того, чтобы родиться скотиной у Масаев, надо в предыдущей жизни совершить немало полезных дел. Ложатся спать Масаи с наступлением темноты. Едят три раза в день. Ходят босиком. Пищу пережевывают неторопливо, почти как жирафы. Словом, ведут вполне здоровый образ жизни. Телевизор не смотрят. За новостями не следят. Так что жизнь им не кажется безнадежной. Газеты они тоже не читают, поэтому часто улыбаются. Не знают, что человечество несчастно обречено, и вот-вот наступит конец света. Они не слышали о терактах, о возросшей цене за баррель, о ваучерах, о реформах, миротворцах, глобализации. Они никогда не видели ни одного реалити-шоу. Не имеют понятия, что такое рейтинг И не спорят между собой, чья деревня рейтинговее Шутка ли, в их деревнях даже нет игральных автоматов Нашим российским деревням есть чему у них поучиться Еще, несмотря на то, что с ними не работают психоаналитики У них нет страха за свое будущее Они не боятся, что у них отключат горячую воду или пропадет вечером электричество, или развалится банк, в который они положили под проценты свои деньги. По прериям масайские дети пасут скот, вооруженный одной хворостиной. Масай существуют в природе так же органично, как деревья, озера, облака. Те звери и животные, которых мы уверены надо бояться, всего лишь их соседи. Воспитанные неголивудскими мультяшками Масаи прекрасно понимают, что просто так звери на человека не нападают. Человек – не самое их любимое блюдо. Заслышав человеческий запах, даже львы отворачиваются и стараются уйти куда-нибудь подальше. Человек для них дурно пахнет, плохо воспитан. Мясо его полно злобы, комплексов, гордыни. Отведал такого мяса, и все львиное равновесие на смарку. Начал комплексовать, завидовать соседу, который милуется со своей львицей за холмиком в день не 50 раз, а 52. Даже самые противные существа – змеи – нападают на человека, только если чувствуют с его стороны угрозу. Правда, змеям все время кажется, что им кто-то угрожает. Змеи – существа слабые – Трусливые, закомплексованные, а потому подозрительные. Они похожи на людей, у которых нет достоинства и гордости, а есть только гордыня. Поэтому змеи так противны. Все время присмыкаются, шипят и огрызаются. При этом им самонадеянно кажется, что они обороняются и отстаивают свое достоинство. Единственное, чем мудра даже эта несовершенная тварь и чему у нее можно поучиться – Она никогда не будет атаковать, если враг находится от нее дальше, чем наполовину длины ее туловища. В ее небольшой башке заложены удивительно чувствительные измерительные приборы. Змея не атакует, когда знает, что не достанет врага. Наверное, древние китайские философы не раз наблюдали за змеями. В основу китайского государства, независимо от того, коммунистическое оно или империя, всегда была заложена конфуцианская мудрость – не начинай войны с врагом, если не уверен, что легко можешь его победить. Благодаря такой, казалось бы, несложной формуле, Китай – единственное государство в мире, которое просуществовало на протяжении всей истории человечества и не развалилось, в отличие от Рима, Греции, Египта, Английской колониальной империи, Советского Союза. Мало ли стран еще образовывалось и исчезало за тысячи лет существования Homo sapiens. Всем не терпелось кого-нибудь завоевать, у кого-нибудь что-нибудь отобрать. Похоже, в природе заложены законы, подобные закону критической массы из квантовой физики. Ядерное топливо, превышающее эту массу, самовзрывается. Так и с государствами, и с цивилизациями. Если количество накопленного оружия превышает некий критический объем, государство разваливается. Но рассказывать об этом законе сегодняшней Америки так же бесполезно, как исполнять первый концерт Чайковского хором сурдопереводчиков. Масайские деревни, как и Китай, не разваливаются и существуют тысячи лет. Многие в последнее время задают вопрос: почему так стремительно развивается Китай и плодится его население? Да потому что в Китае даже политики и экономисты всегда прислушивались к тем мудрецам, которые учились жизни у природы, а не у западных конституций. В Китае, например, издревле больше уважали учителей и врачей, чем военных. Поэтому у них рождаемость растет. А в странах, которые пошли по пути западных Демократических преобразований С каждым годом увеличивается Количество самоубийств А еще, видимо, китайцы В отличие от западных политиков Знают, что рождаемость надо повышать Не на бумаге, а в постели Конечно, Китай для Америки Как кость в горле Но китайцев это мало волнует Они понимают Что если американцы их завоюют То уже через 20 лет Все станут китайцами Впрочем, если и остальная часть человечества, включая нас, не поймет, что уму-разуму надо учиться у природы, а не у Америки, то мы все скоро станем китайцами. К чему, похоже, Китай уже начал нас понемногу весьма гуманно готовить, одевая практически все население земли в китайское. «Я не мог уехать из Африки, не побывав в Масайской деревне». Очень хотелось заглянуть в незамаранное конституциями и имиджмейкерами природное прошлое человечества. Попытаться узнать, какие все-таки секреты они хранят в своих неприступных крепостенках. А главное, хранят для нас или от нас. На склоне вулкана Нгора-Нгора, окруженная зеленью между кратером и Великим Африканским разломом, Пристроилась совершенно музейная масайская деревушка. Встречать нас, дорогих гостей, вышли из-за забора на поляну перед воротами всей деревни. Выкатились улыбчивые беззубые дети, расписанные всевозможными красками, как хохломская мебель или палехские пасхальные яйца. Женщины в цветастых тканях. Не понять, они в них одеты или закутаны. Почти все с тифозными. Прическами. Главная часть лица – улыбка, размером во всю саванну. Вообще эти лысые черепа с улыбками напоминали ожившие тыквы во время Хэллоуина. Вперед племени вышел вождь с копьем и охранником с двумя копьями. Сразу направился ко мне, безошибочно угадав, что деньги у меня. Вот она, природная интуиция, ясновидящий. Или просто давно работает вождем. Накопился опыт общения с туристами. Вождь хорошо говорил по-английски. Мелькнуло подозрение, не учился ли он в Кембридже. У меня тоже был богатый опыт путешествий. Я угадал его мысли и сразу дал ему 100 долларов. Вождь тут же подал знак своим, что я не чужой, и прямо начал радостно танцевать, то есть весело подпрыгивать. Не хватало только хлеба с солью на подносе и массайских чистушек После недолгой торжественной части нас повели в святая святых, туда, где ночует скот и проходят верховные разборки общины, а может и парады племени в день годовщины победы над соседней деревней. Вождь, как заправский гид, начал показывать нам свои владения. Судя по заученным интонациям, Мы были в его после кембриджской жизни далеко не первыми клиентами. Прежде всего показал мазанки, жилища. Похвалился тем, что они сделаны из навоза. Вот оно, безотходное производство кочевников. Даже навоз используется со стопроцентным КПД. Им лечат, греют, из него строят. Зайдя в мазанку самого вождя, я понял... Но, слава Богу, не высказал эту мысль вслух, что Масаи воплотили в жизнь выражение «жить в дерьме». В хижине, или чуме, или юрте, все равно, как это называть, было очень темно. От сознания, внутри чего находишься, само сознание мутилось. У домашнего очага, похожего на наш древнерусский камелек, сидела мумия, мама вождя. Сколько ей было лет, я не знаю, где-то... От 50 до 140. По-английски мумия не говорила. Вождь переводил. Мумия пожаловалась. Редкими стали дожди. Дорогие нынче лекарства. А многие в их племени болеют. Я понял ее намек и положил на камелек 20 долларов. Вождь их тут же забрал. Со словами «это на лекарство для племени». После чего спросил, не хочу ли я сфотографироваться с его мамой на память. С улыбкой заверил, что в будущем, когда мне станет грустно, я смогу посмотреть на эту фотографию, и от сознания, что в далекой Африке у меня есть настоящие друзья, мне полегчает. От такого предложения трудно было отказаться, я положил на камелек еще 10 долларов. Вождь их тоже взял себе. правда уточнил. Это для мамы. И предложил сфотографироваться уже всем вместе на случай, если мне еще раз взгрустнется. Я достал еще пять долларов. Это для племени, подчеркнул вождь с интонацией демократа-политика, который прежде всего заботится о человечестве. Разделим на всех. Купюра исчезла в его набедренной повязке, которая оказалась очень удобной для исчезновения денег, и все более напоминала сделанную из перьев копилку. Пришел охранник, что-то шепнул на ухо вождю. Скорее всего, что меня пора вести далее. Все готово. Пойдемте посмотрим нашу школу, предложил вождь, понимая, что с его мамой мне больше говорить не о чем, а деньги у меня еще остались. Посмотрите, как мы обучаем детей. Школа, слава богу, была сделана не из навоза, а из досок. Находилась за забором практически в поле. Детишки сидели за дощатыми партами на скамейках. На стене висела таблица с цифрами. Учительница провела для нас показательный урок. Хворостина ритмично указывала то на одну цифру, то на другую. Дети весело хором. В такт ее движением пели названия цифр то на английском, то на родном языках. Все это складывалось в задорную азартную песенку. От радости детишки подпрыгивали на скамейках, как воздушные шарики. «Какие вы молодцы!» «Обучайте детей английскому», — сказал я учительнице, которая тоже понимала по-английски, но хуже вождя. Видимо, она училась не в Королевском Кембридже, а в университете Патриса Лумумбы. «Приказ вождя», — ответила учительница, «без английского им будет трудно в будущем». Я не понял, о каком будущем она говорила, если Масаи всю жизнь проводят в своей деревне. Скорее всего, без знания английского ни у кого из них нет надежд Стать вождем, то есть иметь доступ к бюджету племени. Плюмажу копилке. Очень похожую школу для детей я видел у инков на плавучих островах в озере Титикака. Не желающие жить в городах инки соорудили себе из камыша острова, которые кругляшками дрейфуют в озере, как листья кувшинок в тазу. Жители этих островов используют камыши так же безотходно, как масай скот. Из камыша делают жилища, приготавливают еду, вяжут лодки. Даже умудряются смастерить иголки для шитья одежды. Их дети точно так же учатся считать на двух языках в ритм песенки. Причем, как неудивительно, на ту же мелодию. Все-таки что-то у всего человечества было общее в далеком прошлом. Впрочем, для нас сегодня важнее будущее. «Ну и какое у этих детей будущее?» – спросил я вождя. Вождь хитро прищурился, немного по-ленински. Видимо, всех вождей пробивает на этот хитрый прищур. Как правило, они все становятся пастухами. Но вы не думайте. Для того, чтобы стать хорошим пастухом, нужен особый склад ума и образования. Пастух не баран». Вернее, один какой-то пастух и может быть бараном, но ни один баран никогда не сможет стать пастухом. Такую мудрость вождь вывез явно не из Кембриджа. Интересной поговорку подобную я слышал у крестьян племени майя. Как много общего между племенами в Африке и в Южной Америке. Прежде всего и те, и другие хранят какие-то секреты. Причем и те, и другие не знают, какие секреты они хранят и для кого. Не могли же майя сами соорудить тысячи лет назад обсерваторию для наблюдения за звездами, в то время как у них не было даже колеса, не было домашненных собак. При этом календарь составили точнее, чем наш сегодняшний. Такую календарную точность могли дать только современные телескопы. У африканских и у южноамериканских племен очень похожие легенды, мифы, боги. Как будто огромный континент разделился на Африку и Южную Америку не так давно. И майя с инками, ацтеками и тальтеками просто отплыли на Южной Америке, оттолкнувшись от своих африканских родственников. Правда, американские ученые считают, что эта Африка отплыла от их континента. Они же на земле главное, так что им не к лицу от кого-то отплывать. Все остальные должны от них отчаливать. Да, у всех застрявших в истории народов есть общее. Например, нет самоубийств. По-моему, они даже не знают, что это такое. И зачем такими глупостями заниматься, когда вокруг такая красота? Цветы, птицы поют, зверюги за холмиками нежатся, солнышко светит. Я заметил, что среди, как мы считаем, нецивилизованных чаще встречаются довольные и радостные лица, чем в обустроенной как комфортабельной квартира Европе, где чаще стали улыбаться, когда это выгодно с точки зрения бизнеса. По Корнеге. Среди наших олигархов, полуолигархов и олигархов Лайт я давно не видел так много довольных жизнью искренне улыбающихся лиц, какие видел у Масаев инков, индусов, тибетцев. Наверное, этот секрет они и хранят все вместе, как прожить жизнь не суетясь и радостно. В согласии с природой, а значит с собой. Еще, я думаю, у всех этих племен, как и у аборигенов Новой Зеландии и Полинезии, и острова Пасхи, и Австралии, есть величайшая миссия на Земле. Когда нашу планету-матушку начнет трясти от наших конституций и глобализации и она будет нас стряхивать землетрясениями и наводнениями, как оттряхивается собака, выходя из воды. Выживут только эти племена. Ну и еще наши сибиряки. Потому что жизнь и тех, и других не зависит от еды, которую можно добыть лишь при помощи кредитной карточки. Так что конца света не будет никогда. Будет его генеральная репетиция. Потом все повторится сначала. Выжившие станут плодиться, народившиеся поколения через тысячи лет снова начнут гнаться за цивилизацией, демократией, реформами, шоу-бизнесом и рейтингом. И кто знает, может когда-нибудь в очередной раз переродившемуся человечеству удастся все-таки понять, что природа создана Господом, Творцом, а цивилизацией, демократии и реформы – торговцами. Вождь предложил сфотографироваться с детишками. Я дал ему 20 долларов. «Это для детей», — сказал он, и забрал их в те же складки своих перестых закромов. Поэтому я протянул еще 20 долларов лично учительнице. Потом по 50 центов раздал детям. После чего сказал вождю, что экскурсию пора заканчивать, поскольку карманные деньги у меня на исходе, а кредиткой — Я вряд ли смогу расплатиться. Да, согласился вождь, у нас нет аппаратов для протягивания кредитных карточек. Похоже, и впрямь учился в Кембридже, знает о протяжном механизме. В знак благодарности все племя, провожая нас, еще раз попрыгало у ворот. Причем даже радостнее, чем при встрече. Я смотрел на это профессионально прыгающее племя, На вождя, которому стал менее интересен, поскольку моя кредитная карточка не имела никакого смысла для светлого будущего его масайского человечества, и думал, что если масаи будут и далее так развиваться под влиянием туристов всего мира, то вскоре тоже потеряют счастливое равновесие. Доллар и у них сделает свое дело, и в их стойбищах появятся игральные автоматы, между которыми по ночам будет храпеть скотином. Не знаю, что думают все наши ясновидящие предсказамусы, но я знаю точно, конец света наступит только в том случае, если все люди на земле захотят стать торговцами. Впрочем, даже если американскому доллару сдадутся племена Африки, Австралии и Южной Америки, выручат наши российские сибирские староверы. Их не смогли победить ни Петр, ни Троцкий, ни Бам. Ни сегодняшней реформы, и доллар им совершенно не страшен, поскольку они знают, что он печатается на бумаге, сделанной из нашего леса. Мы уже поднимались от деревни по склону наверх, к джипу, а навстречу нам по этому же склону спускалась новая группа туристов – немцы. Достаточно пожилые. Вернее, они были в том возрасте, когда уже интересует не жизнь, а ее смысл – Увидев их, вождь поправил свои перья, разгладил складки на одежде, по-моему, даже заглянул в набедренную повязку, достаточно ли в ней осталось свободного места. Племя, по его приказу, снова оживилось и приготовилось к прыжкам. А может, это вообще не Масай? В Москве же, в цыганском театре, нет ни одного настоящего полнокровного цыгана. Все евреи может масса это тоже какое нибудь потерянное израильское колено или это все реалити шоу а вождь главный импресарио? немцы спустились к деревне табор запрыгал импрессарио подошел к одному из немцев и легко заговорил с ним по немецки хорошее образование все таки получают африканские пастухи в кембридже у камелька мама вождя уже наверняка приготовила свой Задумчиво счастливый взгляд. За доллар все становятся профессионалами.